Глава 31. Диана нарисовала на последнем, вбитом в землю колышке, закрепляющую урону. И, довольная собой, поднялась с корточек, отряхнула руки. Вот так-то. Всего и делов. И неважно, что после того, как ей передали просьбу управляющего съездить погонять лесную нечисть, повадившуюся разорять поля, дебитый час донимала невыспавшуюся Эль вопросами. Справилась же. С дороги послышался стук копыт. И она, обернувшись, приставила ладонь козырьком к колбу, спасаясь от яркого солнца. Всадник. Знакомый до нельзя. Привлекательный до желания придушить. Корт дожидался ее на соседней борозде. Ди кивнула ему, что закончила, и направилась к дороге. Подъехав, Марка, остановился, но не спешился. Эйки, грубиян. Ничего нового. Ты опоздал, я уже все сделала. Бросила ему Диана, проходя мимо к своей белоснежной розе. Мог бы уже не ехать. Леди Гаре велела убедиться, что ты справляешься с возложенными на тебя обязанностями. Управляющий даже не попытался сделать вид, что приехал за ней по собственному желанию. «Справляюсь», — заверила Ди, так и не обернувшись, и взлетела в седло. Именно что взлетела. Раза это к пятого у нее стало получаться весьма неплохо. Видишь, никакие трупы не ужили, и меня даже не пришлось обливать холодной водой. На сей раз она таки повернулась к собеседнику, чтобы посмотреть, какой эффект на него произвели ее слова. Смутиться? Устыдиться? Разозлиться, что ему напоминают о его промахе? Ну, как бы не так. Марко вообще никак не отреагировал, словно воспринял упрек как должное. И, как ни в чем не бывало, подъехал на своем коне ближе и пристроился сбоку от роззи. Все будто так и надо. Корт обернулся через плечо и махнул крестьянину рукой. Я сам провожу леди до усадьбы. Как скажешь, вашество? Пробасил Корт в ответ и изменил направление движения. Пошел обратно в поле. Кстати, об обоживших трупах. Пока управляющий перемахивался с работником, Ди успела уехать немного вперед. Но он тут же ее нагнал и снова пристроился рядом. Ты узнала, что это могло быть? Узнала-то узнала. Диана раздраженно дернула плечом. Всеобщие галлюцинации. Именно так Элли ответила на ее письмо. Дорогая, а ты уверена, что тебе не показалось. Конечно, показалось. Ей же вечно кажутся горящие старухи, пытающиеся перегрызть кому-нибудь глотку. «Поясни». «А нечего пояснять». Невесело усмехнулась Ди. «Нежить сама в трупы не залезает. Рядом должен быть черный маг, который бы это организовывал». Марка нахмурился. «Но в Сливде нет черных магов, кроме тебя». «Вот именно». Диана специально потратила целый день, объезжая окрестности и осматривая все вокруг магическим зрением. Ни одного одаренного. А непосредственно перед эпизодом с восставшей старухой Сливду никто не посещал и не покидал. «А может, такое быть, что...» Начал Марк и вдруг замолчал и даже отвернулся, надо понимать, подбирая слова. Диана не понимая, моргнула. Что же такого неприятного он собирался сказать, если... И тут до нее дошло. «Сдурел?» — воскликнула она так громко, что Рози вздрогнула и запрядала ушами. А конь управляющего нервно всхрапнул. «Это не я. Как бы я могла сотворить такое и не заметить?» Если на то пошло, ей вообще банально неизвестно, как подобное в принципе можно сделать. И даже если бы она прилежно училась, не помогло бы. Такому не учат на лекциях, это запретная магия. Марка же бросил на нее снисходительный взгляд. «Ну, ты же сама сказала, что недостаточно опытно. Диана гневно прищурилась. «И показала, если уж на то пошло». Закончил этот наглед совсем уж оскорбительно. Ди фыркнула. «Ты тоже в тот день великолепно продемонстрировал свои способности управленца, знаешь ли». Марка в ответ одарил ее тяжелым взглядом, но возразить на сей раз наглости не хватило. И правильно рано ему еще забывать о своих подвигах с лопатой на кладбище. Тот -то — победно прокомментировала Диана. Довольная своей маленькой победой, она запрокинула лицо к небу и закрыла глаза. Послушная Роззи двигалась мерным шагом, под ее копытами стелилась ровная, как всегда, регулярно подсыпаемая дорога. Воздух был свежим, легкий ветерок играл волосами и рукавами рубашки. Солнце хоть и светило ярко, но не жарило, одарило приятное тепло. Сейчас бы не возвращаться в душную усадьбу с дурацким оленем, а махнуть на пикник у озера, как приглашал Себастьян. Не зря же он водит туда своих пассий. Значит, там есть укромные уголки, скрытые от посторонних глаз. От этой мысли фантазия Дианы немедленно понеслась вскачь. Причем в главной роли с одним конкретным человеком вместо кузена. «Ты, кстати, нашла что-нибудь на чердаке?» произнёс едущий рядом герой ее фантазии, иди разочарованно вздохнула. «Что?» — не понял Марка. «Тебе дурно?» — опять истратила магический резерв. Что же у нее было за выражение лица, если он решил, что ей плохо? Хотя плохо ей было определенно. Это, может, самое долгое воздержание в ее жизни. А воздержание никому не на пользу». Управляющий же чуть склонил голову на бок и по-прежнему смотрел на нее с беспокойством. «Не беспокоиться надо, а помогать в решении проблемы». «Не израсходовала», — огрызнулась Ди. «Пить просто хочется». Во рту и правда неприятно пересохло, и пришлось откашляться, чтобы продолжить. Нашла на чердаке несколько журналов, тетрадь с сопливыми стихами и три кольца накопителя. И, увы, из перечисленного ценность представляли лишь перстни, несмотря на то, что все три оказались разряженными. «Я так и думал», — откликнулся Марку. «Говорят, Рерик покидал Сливду со скандалом и забрал все, что только мог увести, чтобы больше не возвращаться. Осталось только то, что забыл или что вовсе не нужно». Ди усмехнулась. Очень его понимаю. Только если бы ей дали возможность убраться отсюда прямо сейчас, она бы побросала всё и побежала в припрыжку, и горе оно всё огнём». Марка одарил ее каким-то нечитаемым взглядом и отвернулся. Теперь смотрел вперед на дорогу. А вот Диана с дуру повернула к нему голову и засмотрелась. В лучах яркого полуденного солнца его волосы казались не светло-рыжими, как обычно а по-настоящему золотыми. Прямой нос, мужественная линия подбородка, широкие плечи. Сразу вспомнилось, какие эти плечи на ощупь, когда на них нет одежды. И снова захотелось к ним прикоснуться, до покалывания в кончиках пальцев. Ди резко выдохнула и отвернулась. Ерунда какая-то. Ни разу в жизни она так ни на ком не зацикливалась. Не иначе потому, что запретный плод сладок. И если бы Марка не работал на ее тетушку, то ничего не мешало бы им поехать к озеру прямо сейчас. Уж диба это устроило. А что, собственно?» Она задумчиво прикусила нижнюю губу. «Может, к чёрту тётушку? Сколько своих принципов Диану уже нарушила? Подумаешь, еще один разок согрешит. Или много, очень много раз?» Предвкушающе шепнул ей внутренний голос. «А почему бы...» — начала она, — хотела уже прямо сказать. «А почему бы тебе не показать мне озеро?» Но не успела. Впереди показался стремительно приближающийся всадник. Ни Аура, ни сам наездник были день незнакомы. Зато Марка человека явно узнал. Коротко выругался и поскакал навстречу.